Я постараюсь успеть за три дня. Какие именно заказы вас волнуют? Основные, о которых вы говорили? Понимаю. Вам нужны не только данные по заказам, но, очевидно, и возможности дальнейших заказов. Не только. Нам нужна их документация. Зачем? Изумился Ронни. Причем тут документация? Чтобы оценить степень перспективности предприятия, вовсе не обязательно вникать в технологию существующих там процессов. Достаточно ознакомиться с их финансовым отчетом. «Это вам достаточно, мистер Седлер», – покачал головой Кемаль. «А наша компания не ведет дел таким образом. Мы должны изучить технологию производства, чтобы убедиться в гарантиях на будущее». Может, они там, по заказу Пентагона, готовят кастрюли для сержантов. У нас иначе нельзя. — Мы будем иметь крупные неприятности с ФБР и Пентагоном, — пробормотал Ронни. — Это ваши проблемы, мистер Седлер. — Если не беретесь, подождите, — нервно произнес гость. — Но для чего вам их документация? «Дважды объяснять я не могу. Слишком долго. Если бы я не знал вашего дядю, — пробормотал Ронни, — и не знал бы вас и вашего тестя, я бы решил, что вы французский шпион». Впервые за время разговора хозяин кабинета чуть заметно улыбнулся, взглянул на своего гостя и спросил, «Почему французский?» Я думал, вы спросите, почему шпион? Это я догадался. Из-за военных заказов. Почему именно французские? У меня нет родственников французов. Этих лягушатников полно в соседнем штате. И потом я слышал, что они хотели заказать эти двигатели вместе с Пентагоном. Поэтому я и мог подумать, что вы именно французские. — Но, зная вашу семью и семью вашей супруги столько лет, — он развел руками, — вам действительно нужна вся документация? — Нужна, — подтвердил он. — Когда вы сможете мне ее передать? — Через три-четыре дня, — пожал плечами Ронни. — Придется поработать. — Вы разрешите? — показал он на деньги. Кемаль ослан кивнул. Гость сгреб все пачки и рассовал их по карманам пиджака. Взял шляпу. — Думаю, мы договорились, — сказал он, снова протягивая свою потную ладонь. — Грязный мерзавец! — с отвращением подумал Кемаль, но руку пожал во второй раз. — Гость вышел. На полированные крышки стола остался липкий полукруг от его шляпы. Кималь вызвал секретаря. «Уберите тут», — брезгливо сказал он, показывая на это жирное липкое пятно. Секретарь поспешила за тряпкой. А вышедший из здания фирмы Ронни нащупал в своем кармане небольшой микрофон и отключил запись. Затем, найдя первую попавшуюся кабину телефона автомата, подошел к ней и, опустив двадцать пять центов, позвонил. — Дик! — это я, — сказал он довольным голосом. — Получил неплохой заказ. — Нет, не шучу. Теперь этот ничтожный турок у меня в руках. Он и не подозревал что в соседней кабине стоит частный детектив, нанятый Кемалем Асланом, который слышит каждое его слово. Глава 3: Вилла Джеймса Карингтона, давнего друга и компаньона отца Марты, была расположена в 30 километрах от Хьюстона, немного южнее Пасадины, почти на самом побережье. Добираться туда нужно было около получаса, И Кемаль заехал за Мартой ровно в шесть часов. Как он и предполагал, она не была готова. Полчаса Марта перебирала платья, из которых ей нужно было выбрать одно. Еще полчаса она надевала это платье. Сцепив зубы от бессильного гнева, он довольно долго сидел на диване, после чего отправился переодеваться.